Глава 4. Автоматчики Штамп. Образ немецкого солдата в машинного цвета, униформе, закатными рукавами и вооруженного автоматом с коробочным магазином стал одним из штампов советского, да и постсоветского кинематографа. В таком виде экраны немцы шли в бой, резвились на берегах рек и даже управляли обозными телегами. Противопоставлялся этому образу обычно советский солдат, мешковатый, выигрывший униформе и с винтовкой Мосина с трехгранным штыком. Тем самым делалась попытка объяснить неудачи начального периода войны на практическом уровне. Зрителю и читателю подсказывали. Поголовно вооруженный пистолетами и пулеметами Верхмат имел неоспримое преимущество перед стрелявшими из винтовок одиночными в низком темпе красноармейцами. Разумеется, этот литературный и кинематографический образ имел вполне осязаемые прототипы в литературе военного времени. Позволю себе процитировать настоящий шедевр военной литературы той эпохи. Автоматчики – это отборные фашистские головорезы, имеющие опыт многих боев прошедшие специальную выучку для лучшего использования своего оружия, люди, купленные фашистами награды и талонами Гитлера на право получения после войны 100 гектаров земли на захваченной у нас территории. Сообщив о моральном облике владельцев казённых автоматов, автор брошюры пытаются изложить тактические аспекты ведения ими боевых действий. Так, во встречном бою, то есть тогда, когда части вступают в бой друг с другом, с марша, с похода, автоматчики целыми партиями, взводами, ротами, выбрасываются вперед навстречу нашим войскам и, используя всю мощь своего огня, стремятся развернуть против себя все наши силы, с тем, чтобы главные силы немецких колонн, прикрывшись огнем автоматчиков, поддерживаемой артиллерией, могли обойти фланги наших войск и даже выйти в тыл. Таким образом, предполагается, что вооруженные пистолетами и пулеметами немецкие солдаты и унтер-офицеры действуют крупными массами, численностью до роты включительно. Вообще, нужно сказать, что А.И. Лизюков, еще с 1930-х годов, был танкистом. И неплохим танкистом. И ценность сообщаемых им сведений о тактике пехотных подразделений немцев представляется сомнительной. Скорее, его имя было просто использовано в брошюре, написанной людьми с очень богатой фантазией. Канонический текст легенды. Помимо полукарикатурных образов, созданных пропагандическими брошюрами и кинематографом, существует кочующая по страницам мемуаров и исторических исследований легенда о незаслуженно забытых пистолетах пулеметах. Согласно этой легенде, Недальновидные руководители советского государства считали пистолет-пулемет полицейским оружием и недооценивали его роль в будущей войне. Только в ходе неудачной тактической финской войны по опыту использования противником пистолета пулеметов пришли к выводу о необходимости этого вида оружия. Эта версия была прямым текстом, озвучена бывшим народным комиссаром вооружения Б.Л. Ванниковым в его мемуарах-Записки наркома. В них он написал буквально следующее: в 1939 году по инициативе наркомата обороны в правительстве обсуждался вопрос о прекращении производства пистолета-пулемета Дегтярева, ППД и аннулировании соответствующих заказов оружейным заводам. Это предложение военные мотивировали тем, что по их определению пистолет-пулемет был оружием малоэффективным, мог иметь крайне ограниченную область применения и вообще годился не для армии, а скорее для армейских гангстеров при ограблении банков. Конечно, в то время еще никто не знал, что именно автоматический пистолет-пулемет станет в годы Второй мировой войны не только самым эффективным, но и самым массовым стрелковым оружием, оттеснив на план винтовку. Походя, отметим, что самым массовым стрелковым оружием пистолет-пулеметы не стали даже в СССР. Но так ли все было плохо? Для начала разберемся с состоянием дела противника. В реальности образ немецкого пехотинца в начальном периоде войны с СССР был несколько более тусклым, чем его рисуют кинофильмы студии имени Довженко. В составе немецкого пехотного отделения из десятки человек было 9 рядовых и один унтер-офицер. Вооружены они были семью карабинами 98К, двумя пистолетами Вольтер П-38 или П-08, пробелу, одним пистолетным пулеметом МП-40 у командира отделения и одним ручным пулеметом МГ-34. Пехотный взвод из четырех отделений вооружался 12 пистолетами – Пятью пистолетными пулеметами по одному у каждого командира отделения и один в звене управления 33 тремя винтовками и четырьмя ручными пулеметами. Стрелковое оружие пехотной роты составляли 132 винтовки, 47 пистолетов, 16 пистолетов пулеметов и 12 ручных пулеметов. Штатная численность пистолет пулеметов в Немецкой пехотной дивизии в целом составляла 767 единиц, даже меньше, чем Советской стрелковой дивизии штата No 4 400, апреля 1941 года, предполагавшего. 1204 пистолета-пулемета. Реально укомплектованность советских стрелковых дивизий была, конечно, меньше, но в целом дивизии приграничных армий имели по нескольку сотен пистолетов-пулеметов, ППД. Ну, это даже не важно. Никаких тактических подразделений, которые можно квалифицировать как автоматчиков, в организационной структуре пехотной, танковой и моторизированной дивизии это просто нет. Хорошо известные по фильмам пистолеты-пулеметы МП-40 фрагментально вкраплены в пехотные подразделения. Больше двух человек с МП-40 в кино и фотохроники войны увидеть проблематично. Рядом на марше или в бою могут оказаться командир взвода и командир одного из отделений. В реальности немецкое пехотное отделение строилось вокруг пулемета, и это могло теоретически создать впечатление его насыщенности автоматическим оружием. Позиция немецкой военной мысли в отношении пистолет-пулеметов была вполне прозрачно определённой, до войны, и озвучена в отечественной печати. Эта статья в журнале «Техника и вооружение», номер 10, за 1939 год. Автор статьи, напечатанной изначально в апрельском номере журнала «Word Technische за 1936 год, признавала несомненный достоинство нового вида оружия, но вместе с тем довольно прохладно отзывался о перспективах его использования. Следует согласиться с тем, что пистолет-пулемёт может дать хорошие результаты в бою на ближних дистанциях, но он всё же остаётся оружием специального назначения, так как его применение ограничено. Подобным же специальным оружием являлся взводный или окопный гранатомёт, который даёт благодаря небольшим снарядам действия, равноценное действию ручной гранаты. Он может быть использован также лишь на очень близких дистанциях. Насосных в гамаках У нас, согласно саге о великих и ужасных автоматчиках, очередной толчок развитию пистолет-пулемётов дала финская война. Проходила она не менее в специфических условиях, чем Боливийско-Прагвайский конфликт. Вместо лесов и кустарников Чака бои проходили в глухих лесах Карелии. По мнению литературного записчика мемуаров Ванникова, выглядело это так. Части Красной Армии встретились в лесистых районах с противником, имеющих на вооружении пистолет-пулемет Суоми. Очень схожие с отвергнутым у нас ППД. Оказалось, что финское командование снабдило этим оружием целое подразделение ядерных солдат, действующих самостоятельно. Автоматчики, названные потом кукушками, маскируясь белыми халатами и располагаясь в гамаках, подвешенных между заснеженными соснами, встречали вступающих в лес красноармейцев лавиной огня, а сами оставались трудноуязвимыми, так как наши бойцы, вооруженные винтовками и ручными пулеметами, лишенные прикрытия, оказывались в худшем положении. Подскачивающиеся в гамаках между соснами на 30 градусном морозе финны – это, наверное, сильное зрелище. Жалко, сами финские солдаты не догадывались о том, какие мощные тактические приемы они могли использовать. На самом деле, все было гораздо проще. Наступление дивизии Красной Армии на Корейском перешейхе останавливали скрытые за толстым слоем железобетона дотов линии Маннергейма – 7,62 мм пулемета «Максим», выпускавший порой вслепую по площадям десятки тысяч патронов. Никакого засилия пистолетов-пулеметов Суоми в финской армии просто не было. Штатная организация финского пехотного полка 2954 человека предусматривала 2325 винтовок, 36 станковых пулеметов, 72 ручных пулемета и 72 пистолета-пулемета. Пистолеты-пулеметы составляли 3% от числа винтовок. Чуть больше пистолетов-пулеметов было в так называемых саси батальонах Смысловое значение этого термина – «партизанский батальон». Или, если освоевременить, батальон специального назначения. Предназначались они для самостоятельных действий с охватами и обходами по лесам наступающих дивизий Красной Армии. Вместо двух пистолетов-пулеметов в пехотном взводе регулярной армии взводы сессии батальонов получали четыре пистолета-пулемета «Суоми». Делалось это вследствие того, что в батальоне отсутствовала рота танковых пулеметов, что требовало компенсации, уменьшение количества автоматического оружия на взводном уровне. В остальные организации партизанских батальонов совпадало с обычным. Все рассказы о ротах или батальонах финнов, поголовно вооруженных автоматами Суоми – это чистейшей воды вымысел, в лучшем случае порожденных расширившимся от страха глазами. В некоторой степени такое явление может быть объяснено совершенно ужасающим положением с ручными пулеметами. Финский ручной пулемет системы Лахти-Саларанта был откровенно плох. Мало того, что емкость магазина пулемета составляла всего 20 патронов, надежность оружия была крайне низкой. В этих условиях пистолет-пулемет Суоми с дисковым магазином большей емкости был настоящим спасением, особенно в бою на короткой дистанции. В советские пехотные полки были оснащены автоматическим оружием гораздо лучше. Вместо 72 пистолетов-пулеметов и 72 ручных пулеметов у финов, в советской стрелковом полку было 142 ручных пулемета. Это позволяло создавать плотный фронт огня как в наступлении, так и в обороне на всех реальных дистанциях. Если в советское и позднесоветское время щемящие душу рассказы типа «Вроников открывает глаза Сталину на проблему пистолета-пулеметов» еще могли вызвать какие-то эмоции, то в наши дни после открытия архивов они выглядят малоубедительно. По документам Российского государственного архива экономики ГРАЭ, а точнее фонда 79301, Наркомат вооружений, ОПИС-1, дело 3219, Л-71. Отчет о ходе производства автоматического стрелкового оружия на предприятиях «Наркомата» за 1939 год. Причины снятия с производства ППД описаны следующим образом. 21 февраля 1939 года пистолеты-пулеметы ППД производством прекратились вплоть по устранению отмеченных недостатков в упрощении конструкции. Для такого решения оснований было более чем достаточно. Цена плановой закупки ППД-34 в 1936 составляла аж 1350 рублей. Для сравнения, 7,62 мм винтовка образца 1891-1930 годах в том же году заказывалась армия по цене 90 рублей, револьверы Нагана – 50 рублей, а ручной пулемет Дегтярева ДП-27 – 787 рублей. Пистолет-пулемет Дегтярева в свете всего этого представлялся роскошью, с весьма сомнительными тактическими возможностями. Однако отказ от пистолет-пулеметов как вида оружия не наблюдается, и далее в вышеуказанном деле L-78 написано «Разработку нового типа автоматического оружия под пистолетный патрон продолжить для возможной замены устаревшей конструкции ППД». Задолго до Афинской войны оружие оценивается как перспективное, имеющее право на существование, поскольку пистолеты-пулеметы состоят на вооружении Красной Армии и являются весьма желанными для современного ближнего боя. Обязать управление устранить отмеченные в их конструкции недостатки в кратчайшие сроки. Л-81. Результат работ над новым типом оружия под пистолетный патрон хорошо известен. Это пистолет-пулемет конструкции ГС «Шпагина» ППШ, который был предоставлен на заводские испытания 20 августа 1940 года. Помимо ГС «Шпагина», опытный пистолет-пулемет представил БГ «Шпитальный» 4 октября 1940 года. СНК СССР принял обстановление об изготовлении серии пистолет-пулеметов Шпагина и Шпитального для всесторонних испытаний. По итогам этих испытаний 21 декабря 1940 образец, разработанный Г. Шпагиным, принимается на вооружение под обозначением ППШ-41. История ППД заканчивается именно в этот момент, но не вследствие метания относительно целесообразности его производства. Достаточно интересно в связи с этим посмотреть на статистику производства ППД и ППШ. Выпуск ППД по годам составил 1934 год – 44 штуки, 1945 год – 23 штуки, 1937 год – 1291 штука, 1938 год – 1115, 1939 год – 1700 штук, 1940 год – 81 штук, 1941 год – 5868 штук, Наконец, вместе ППШ и ППД в 1941 год – 98 штуки. Действительно, имеет место замирание производства в 1939 году, но затем это оставление слегка прикрывается в 1940 году и сходит на нет в 1941 году в связи с поступлением на вооружение ППШ-41. Надо сказать, что при описании перепетий принятия и снятия с вооружения пистолета-пулемета «Авторооруженники» вынуждены обращаться к такому могучему источнику, как воспоминания авиаконструктора. Причем не кого-нибудь, а автора наиболее информативной советской книги о стрелковом оружии Давида Наумовича Болотина. Цитирую. Эту инертность, проявленную в те годы некоторыми руководящими работниками наркомата обороны по отношению к пистолет-пулеметам, описывает в книге «Цель жизни» авиаконструктор Яковлев. Он приводит выдержку своей беседы с И.В. Сталином, который, критикуя некоторых авиаторов за допущенный просчет и отсутствие инициативы, заявил, «Знаете ли вы, что никто иной, как руководитель нашего военного ведомства, были против введения в армию автоматов и упорно держались за винтовку образца 1891 года? Вы не верите, улыбаетесь, а это факт, и мне пришлось перед войной упорно воевать с маршалом Куликовым по этому вопросу». В результате снятия с вооружения ППД советская армия не только была оставлено без этого важного вида оружия, но лишилось возможности ознакомления с ним, изучения его тактических возможностей и свойств. Число открывших глаза Сталину и воевавших костностью взглядов на страницах мемуаров возрастает в разы, но это сейчас даже не важно. Реальный конкурент Авиаконструктору АС Яковлеву вполне простительно не знать действительного положения дел, но побудительные мотивы Д.Н. Болотина при использовании этой цитаты совершенно непонятны. О каком цеплянии за винтовку образца 1891 года может идти речь, когда в предвоенные годы в СССР предпринимались поистине титанические усилия по вооружению пехотинцев самозарядным и автоматическим индивидуальным стрелковым оружием? Еще с 20-х годов вы непрерывно шли работы по созданию самозарядной автоматической винтовки под 7,62 мм патрон образца 1908 года, являющейся основным боеприпасом русской армии. Первые конкурсные испытания автоматических винтовок состоялись уже в январе 1926 года. Лучшими были признаны винтовки Фёдорова, Дегтярёва и Токарева. Но они ещё не удовлетворяли военных по надёжности работы и простоте конструкции. Далее конкурсы следовали один за другим. Июнь 1928 года, март 1930. По итогам последнего было даже принято решение о производстве опытной партии винтовок Дегтярёва. Однако в 1931 году появилась винтовка СГ Симонова, показавшая наилучшие результаты, на испытаниях в 1935-1936 годах. По их итогам, в 1936 году винтовка Симонова была принята на вооружение под названием АВС-36. Цена плановой закупки автоматической винтовки Симонова в 1937 году была 1393 рубля. Именно эта винтовка была любимым детятей военного ведомства, а и пистолет-пулемет, обладавший ничтожной дальностью стрельбы при такой же стоимости в звонкой монете. Лучше всего об этом свидетельствует статистика производства винтовок Симонова и пистолет-пулеметов Дегтярева. Всего с 1934 года по 1939 год пистолет-пулеметов ППД было произведено чуть более 4100 штук. Динамику производства смотреть выше. В то же время в 1934 году было произведено 106 автоматических винтовок Симонова. В 1935 году – 286, а после принятия на вооружение АВС-36 посыпались с конвейера в количестве десятков тысяч штук. В 1937 году было выпущено 10 280 винтовок. АВС-36. В 1938 году — 24401. АВС-36 попала в войска и получила некоторые распространения еще до 1941 года. Злополученная 44-я стрелковая дивизия, участник сражения у Саумусалми в ходе Советско-финской войны, располагала 11 531 винтовкой, из которых 541 штуку составляли автоматические винтовки АВС-36. Однако полностью новое оружие командования Красной Армии не устраивало, и 22 мая 1938 года был объявлен очередной конкурс на разработку самозарядной винтовки. Конкурсные испытания представленных образцов проходили с 25 августа по 3 сентября 1938.